Глава двадцать шестая. Голос Рамы. Подлинный размах предстоящего приключения как-то не доходил до самого Джимми Пека, пока он не достиг берега Цилиндрического моря. Вплоть до этой минуты он летел над знакомой территорией. В случае любой поломки, кроме по-настоящему катастрофической, он всегда мог совершить посадку и пешком вернуться на базу за несколько часов. Теперь такая возможность отпала. Окажись он в море, он вполне очевидно утонет в его ядовитых водах. Не самая приятная смерть. И даже приземлись он благополучно, но на южном континенте товарищи, пожалуй, не успеют спасти его, прежде чем Индевору придется расстаться с Рамой, выходящим на околосолнечную орбиту. В то же время он отчетливо сознавал, что предвидимые несчастья отнюдь не самое вероятное. Абсолютно неисследованный район, над которым ему предстояло пройти, мог преподнести сколько угодно сюрпризов. Вдруг, допустим, там обитают летающие создания, которым его вторжение придется не по нутру. Он ничуть не жаждал схватиться в рукопашную с какой бы то ни было тварью крупнее голубя. Два-три удачных удара клювом и стрекоза с ее аэродинамикой развалится ко всем чертям? Однако кто не рискует, тот не выигрывает. И какое же это приключение, если оно не сопряжено с риском? Миллионы мужчин были бы счастливы поменяться с ним сейчас местами. Он ведь держит путь не просто туда, куда никто не попадал, а туда, куда никто и не попадет. Он останется первым и единственным в истории человеком, посетившим Южные области Рамы. И если из глубин сознания вдруг начнет подниматься страх, не лишне будет напомнить себе об этом. Он уже привык восседать в центре мира, охватывающего его со всех сторон. Поскольку он отклонился на два километра от центральной оси, у него выработались четкие понятия верха и низа. Земля была в шести километрах под ногами, арка неба в десяти километрах над головой. Город Лондон висел где-то вблизи Зенита, зато Нью-Йорк оставался на своем законном месте, впереди прямо по курсу. «Стрекоза!» Забеспокоилась группа наблюдения. «Вы теряете эшелон. Две тысячи двести от оси». «Спасибо», — ответил Джимми, — «набираю высоту. Дайте мне знать, когда вновь будет ровно две тысячи». За этим надлежало следить, не переставая. Аэропет имел вполне естественную тенденцию терять высоту, а у пилота не было приборов, чтобы определить потерю. Слишком удалившись от оси, он уже не сможет вернуться обратно в невесомость. К счастью, пределы, в которых отклонение не сказалось бы роковым образом, были довольно широки, и за продвижением стрекозы непрерывно наблюдали в телескоп. Над открытым морем он крутил педали с тем расчетом, чтобы выдержать постоянную скорость 20 км в час. Через пять минут он окажется над Нью-Йорком. Остров уже стал похож на корабль без устали бороздящей воды цилиндрического моря. Долетев до Нью-Йорка, он описал над ним круг, то и дело притормаживая, чтобы с помощью миниатюрной телекамеры передать на Индевор четкое и устойчивое изображение острова сверху. Панорама зданий, башен, заводских цехов, электростанций, или как их там называть, была завораживающей, но начисто лишенной смысла. Камера уловит куда больше деталей, чем глаза, и в один прекрасный день, быть может, годы спустя, какой-нибудь студентик возьмет, да и отыщет в них ключ к секретам рамы. Дальнюю половину моря за Нью-Йорком он пересек всего за четверть часа. Не отдавая себе в том отчета, он летел над водой быстрее, а, достигнув южного берега, помимо воли, расслабился, и скорость тут же заметно упала. Может, он и вторгся на враждебную территорию, но, по крайней мере, находился над сушей. Едва перелетев Исполинский утес, замыкающий море с юга, он обвел телекамерой побережье по всей его окружности. «Великолепно!» — отозвалась группа наблюдения. «Картографы умрут от счастья. Как чувствуете себя?» «Хорошо. Чуть-чуть устал, но не более того. Далеко ли еще до полюса?» Пятнадцать и шесть десятых километра. Сообщите мне, когда останется десять, тогда я немного отдохну. И проследите, чтобы я не терял высоту. Километрах в пяти от цели мне предстоит опять подняться к оси. Через двадцать минут мир начал смыкаться вокруг него. Он прошел основную часть пути и попал в пределы южной полусферы. Джимми, бывало, часами разглядывал этот дальний конец рамы в телескоп и знал его топографию наизусть. И тем не менее оказалось, что к подобному зрелищу подготовиться загодя невозможно. Почти во всех отношениях северный и южный полюсы рамы были разительно не похожи друг на друга. Здесь, на юге, не было ни величественной триады лестниц, ни узких концентрических площадок, невогнутого устремленного к равнине склона. Их заменял расположенный по оси чудовищный пик протяженностью более пяти километров. Вокруг него равномерно размещали шесть в половину меньших пиков, и вся конструкция напоминала кампанию сталактитов, замечательно правильной формы, свисающих со свода пещеры, или, если предпочесть противоположную точку зрения, остроконечные пагоды камбоджийского храма. Связывая эти стройные конусообразные пики между собой и плавно изгибаясь вниз к цилиндрической равнине, от них во все стороны отходили навесные опоры, с виду достаточно прочные, чтобы выдержать тяжесть целого мира. И не исключено, что именно таково и было их назначение, если правы те, кто видел в конструкциях Южного полюса контуры какого-то необыкновенного двигательного устройства. Лейтенант Пек осторожно приблизился к центральному пику метров за сто до него, отпустил педали и дал стрекозе плыть по инерции до полной остановки. Проверил, нет ли излучений, но обнаружил лишь обычный для рамы слабый радиационный фон. Возможно, здесь действовали силы, неуловимые для созданных человеком приборов, но подобный риск также был совершенно неизбежен. «Что видите?» Встревоженно спросила группа наблюдения. «Просто-напросто рог, большой абсолютно гладкий, никаких отметин, а кончик острый, как игла. Чуть не в дрожь бросает, когда подумаешь о том, чтобы подойти поближе». Шутил ли он? Он и сам не знал. Никак не укладывалось в сознание, что столь массивный объект может заканчиваться таким идеальным острием. Джимми вспомнил, как коллекционеры нанизывают на булавки насекомых, и ему стало не по себе от мысли, что его дорогую стрекозу может постичь та же участь. Он опять слегка нажал на педали, продвигаясь вдоль пика, и притормозил только тогда, когда гигантский рог утолщился до 4-5 метров в диаметре. Открыв небольшой контейнер, Джимми бережно извлек оттуда шарик размером с бейсбольный мяч и метнул этот шарик в сторону пика. Удаляясь, шарик потянул за собой чуть заметную леску. Присоска шлепнулась о мягко выгнутую поверхность и не отскочила. Опыт ради Джимми подергал за леску, а потом рванул ее посильнее. Словно рыбак, подтаскивающий свою добычу к лодке, он сматывал леску, подводя стрекозу к верхушке большого рога, как он удачно окрестил центральный пик. Сматывал до тех пор, пока не сумел коснуться рога рукой. «Наверное, при желании это можно назвать посадкой», — доложил он группе наблюдения. «На ощупь вещество напоминает стекло. Трения почти нет, но чувствую слабое тепло. Присоска сработала отлично. Попробуем с микрофоном. Посмотрим, удержится ли он. Так, включаю. Слышно вам что-нибудь?» Последовала долгая пауза, и, наконец, кто-то из группы наблюдения ответил недовольным тоном. Ни черта не слышно, кроме обычных термальных шумов. Стукните по нему какой-нибудь железкой. По крайней мере, узнаем, пол или пик внутри. «Сделано. Что дальше?» «Мы просили бы вас пролететь вдоль конуса, передавая обзорные панорамы через каждые полкилометра. Обращайте внимание на все необычное. Затем, если сочтете не опасным, можете перелететь к одному из малых рогов». Но только в том случае, если будете уверены, что вернуться в невесомость не составит труда. Три километра от оси, сила тяжести чуть выше лунной. Стрекоза на это и рассчитана. Просто надо будет приналечь посильнее. «Джимми», — говорит капитан, — «я передумал. Судя по переданным тобою кадрам, малые пики ничем не отличаются от большого. Отсними их как можешь детальнее длиннофокусным объективом». «Покидать район низкой гравитации не разрешаю. Разве что увидишь что-то из ряда вон выходящее. Тогда свяжись со мной снова». «Слушаюсь, Кипер», — отвечал Джимми, пожалуй, с некоторым облегчением в голосе. «Остаюсь вблизи Большого Рога. Продолжаю движение». Чувство было такое, будто он падает почти отвесно в узкую долину, зажатую между невероятно высоких островерхих гор. Большой рог возносился уже на километр над ним, а шесть малых рогов, угрожающие, топорщились справа и слева. Лабиринт опора висячих арок, окружающий склоны у основания, приближался все быстрее, и он поневоле усомнился в том, сумеет ли стрекоза найти место для посадки среди этих циклопических сооружений. Садиться непосредственно на Большой Рог теперь не представлялось возможным, сила его притяжения в этой расширенной части была слишком велика. Чем ближе подлетал он к Южному полюсу, тем больше напоминал себе воробушка, затерявшегося под сводами огромного собора, но ведь ни один из всех когда-либо построенных соборов не достигал и сотой доли таких размеров. Джимми мимоходом подумал даже, не занесло ли его действительно в храм или в некое подобие храма, но тут же отогнал эту мысль. Нигде на раме они не встретили никаких намеков на художественное самовыражение, все было предельно функциональным. Может, рамы, не познав глубочайшие тайны Вселенной, не вдохновлялись более мечтами и стремлениями, движущими человечеством? Мысль была жутковатой, и отнюдь не свойственной Джимми, который не отличался философским складом ума. Он понял, что должен срочно выйти на связь и доложить обстановку своим далеким друзьям. «Повторите, стрекоза», — ответила группа наблюдения. «Вас не поняли. Повторите. Сильные помехи». «Повторяю. Нахожусь у подножия малого рога номер шесть. Собираюсь выбросить присоску и подтянуться поближе». «Поняли лишь частично. Вы меня слышите? Прекрасно слышу. Повторяю, слышу вас хорошо. Прошу провести отсчет. Раз, два, три, четыре. Поняли плохо. На пятнадцать секунд дайте маяк, потом возобновляйте голосовую связь. Пожалуйста». Джимми включил индивидуальный радиомаяк, способный указать местонахождение своего владельца где бы то ни было в пределах рамы, и сосчитал про себя до пятнадцати. Когда пришло время вновь подать голос, он жалобно спросил, «Что происходит? Теперь-то вы меня слышите?» Очевидно, у противоположного полюса ничего не слышали, поскольку оператор вместо ответа попросил на пятнадцать секунд включить телекамеру. Понадобилось повторить вопрос еще дважды, чтобы из наушников наконец донеслось. «Рады, что хоть вы слышите нас, Джимми, но у вас там творится что-то очень странное. Судите сами». Он услышал по радио знакомый писк собственного маяка, повторенный в записи. Секунду-другую писк был совершенно нормальным и вдруг начал претерпевать дикие искажения. Свист с частотой во много тысяч герц прерывался густым пульсирующим гулом таким низким, что он оставался почти за порогом слышимости, каким-то свербасом, в пении которого различалась каждая отдельная вибрация. И это искажение, в свою очередь, подвергалось искажениям. Бас нарастал и стихал, нарастал и стихал примерно каждые пять секунд. Джимми даже в голову не пришло усомниться в исправности своего передатчика, Гул проникал извне, но откуда и почему, он не мог себе и представить. Группа наблюдения знала не больше, но, по крайней мере, предложила хоть какое-то объяснение. «Мы думаем, что вы попали в очень сильное поле неизвестного происхождения, скорее всего, магнитное, с частотой порядка 10 Гц. Поле настолько интенсивно, что может представлять опасность». Предлагаем немедленно возвращаться, не исключено, что действие поля имеет лишь местный характер. Включите снова свой маяк, а мы будем ретранслировать его вам. Тогда вы сами услышите, когда удастся выйти из зоны помех». Джимми поспешно оторвал присоску, отказавшись от мысли о новой посадке. Он повел стрекозу обратно по широкой спирали, прислушиваясь к звуку, трепещущему в наушниках. И буквально через несколько метров интенсивность помех начала быстро падать. Группа наблюдения угадала, звук был четко локализован. Он задержался на миг на последнем рубеже, где еще различал слабое биение, отдававшееся глубоко под черепом. Так невежественный дикарь мог бы вслушиваться в басовитое гудение могучего трансформатора. Но даже дикарь, наверное, догадался бы, что звук, который он слышит, лишь побочное следствие работы титанических сил, полностью контролируемых, но выжидающих своего часа. Что бы ни этот звук, Джимми был рад от него избавиться. Ошламляющие конструкции Южного полюса не самое подходящее окружение для того, чтобы в одиночестве внимать голосу рамы.